2896 год от Великого Исхода. Первый день месяца дракона. Аргонда. Поросёчий брод. Кавалерию он погубил. Но кто же знал, что тигрины отродья бросятся с на всадников? Арцицы всегда были сумасшедшими. От Тагера, Смольвания и вовсе. Маршал с ненавистью взглянул на реку, ставшую могилой и франской конницы. Жасалин изрядно сэкономит на жаловании, хотя вряд ли это ее обрадует. Сезар Мальвани теперь встанет на том берегу. И будь он и палит аршожжуай проклят во веки веков, если удастся снова погнать армию через свинячью переправу на арцистские копья. Да и гнать-то особо некого. Даже когда осядет песок, хотя проклят его знает, когда он осядет. «Одно хорошо — через Ньер никому не перебраться, так что можно отдохнуть и залезать свои раны». Мальвани, как бы он ни хорохорился, тоже изрядно досталось. Он бросил в бой всех, кого имел. Сейчас это помогло, но рано или поздно он нарвётся. Как бы то ни было, брод непереходим. У Сезара выбор небогатый — стоять здесь или, пользуясь тем, что сейчас его не догнать, отступать к Ляры. Он еще успеет войти в город до того, как замкнется кольцо. А дальше что? Сидеть и смотреть, как твою страну делят между Авирой и Кантийской? Это не для Мальвани. Значит, он останется здесь и через день-два попробует развить сегодняшний успех. От размышлений маршала отвлекла странная суета и вопли в тылу. Кричали по-разному. Одни громко и слаженно, хотя что именно было не понять. Другие зло и растеряно. «Что там у них произошло, проклято их побери? Неужели какой-то дурак погнал к переправе стада? Нашел время. Хотя свежее мясо сегодня это то, что нужно, чтобы поднять настроение. Мясо и вино. По тазе на человека, как раз. Примечание. Таза — мера объема. Чуть больше литра. Не слишком много, чтобы забыть о том, что враг рядом. Но достаточно, чтобы вернуть уверенность». Шум в тылу нарастал и приближался. Нет, это не стадо. Но что тогда? От необходимости посылать у Юданта Аршо избавил всадник на обозной лошади, заоравший «Снова! Ночные!». Сезар Мальвани решил закрепить успех и бросил в бой цветочных головорезов. Поняв, кто перед ним, маршал смог разобрать, что нападающие кричат "Виего Экерна». Примечание. Пламя Керна. Мирийский. Значит, все-таки мирийцы. Вот уж не кстати. Конечно, эту свору не так уж и трудно отбросить, но то, что они успели сотворить сабозами, представить тошно. Ифранец с полголоса выругался, сообщив своему коню все, что он думает о мирийском герцоге и его подданных, а также о их родственных связях с отевами, быками и прочими конями, и приказал развернуться лицом к новому врагу. Усталая и раздосадованная поражением пехота выстраивалась для отражения конной атаки. Но островитяне заявились не воевать, а танцевать. Выжав все, что можно из неожиданности, смяв и порубив растерявшихся и зазевавшихся легких стрелков и обозников, мирийцы отошли, но недалеко. Пользуясь каждым пригорком или рощицей, они носились вдоль французских франских позиций, умудряясь гадить именно там, где их в данный момент ожидали меньше всего. Легкие свежие лошади с удовольствием перепрыгивали опрокинутые вазы и трупы своих же товарок. Всадники, крича что-то оскорбительное, бросали дротики, швырялись зажженными факелами, стреляли из атевских луков и арбалетов, не переступая какую-то им одним ведомую черту. И Франции первый раз видели своих ночных недругов при свете дня. Зрелище было весьма красочным, но ужасно неприятным. Мирицы с наслаждением изводили противников. И это не говоря о том, что они оставили армию безопаса стрел, ужина и сносного ночлега. Неизвестно, сколько шуточек оставалось в запасе у разодетых в чёрное и алое всадников, ибо конец их выходкам положил Мальвани, начавший переправу. Ипполиту показалось, что он сходит с ума. Но из прибрежного ивника ниже злосчастного брода, отошли плоты. И это были отнюдь не жалкие калитки и связанные кое-как бревна, на которых пытались перебраться сарижские пехотинцы. Крепко сколоченные и устойчивые платформы, предназначенные для перевозки скота во время высокой воды были надежно защищены разборными щитами, в которых проделали образуры для стрелков и отверстия для шестов и весел. Ошарашенные францы не могли даже сосчитать новых врагов по мере приближения, начавших методично осыпать вражеский берег стрелами. Когда первый плот ткнулся в песок, на нем запалили какую-то гадость. К небу бодро повалил черно-желтый дым, послуживший сигналом для мирийцев, которые перестали дурачиться и тремя клиньями ударили в стык между ифранскими полками. Защищенные легкими доспехами, черно-алые в ближнем бою оказались куда более сильными противниками, чем казалось. Мирийская уязвимость была таким же обманом, как надежность мели и безопасность холма. Атэвские клинки с легкостью прорубали ифранские латы, А специально обученные лошади помогали всадникам шипастыми боевыми подковами. И францы не знали, куда смотреть – вперед или назад. Оттолкнуть плоты от пологого песчаного берега было невозможно. Нападавшие осыпали стоявших на берегу стрелами, затем с грохотом падали защитные щиты, давая дорогу тяжелой пехоте, за спиной которой продолжали орудовать стрелки. Не прошло и оры, как пятящиеся от берега, налетели на тех, кого теснили мирийцы. И францев охватила паника.